Ведомое. Борьба и поиск. Леонид Кузнецов. Операция «Без ножа». Мы видели, как руки вошли в тело больного и показалась кровь.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 Сегодня, пожалуй, никакая другая не собирает столько верующих, чем это. Вместе с относительно современными чудесами живут на Филиппинах и свои